Глава 19 Позднее Мэриан постучалась к Ханне. После ухода с она еще долго плакала. Ей пришлось несколько раз умываться холодной водой и пудриться. Из темноты коридора она ступила в ярко освещенную комнату. Но что это? Кажется, здесь собрались все обитатели Гейза. Они оживленно переговариваются. Шторы были плотно задернуты, люди обступили камин, держа в руках бокалы, Мэриан видела их, словно в туманной дымке, она искала Ханну. Наконец из тумана выплыло лицо владелицы Гейза, радостно умиротворенное, словно она только что избежала смертельной опасности. И вдруг Ханна бросилась ее обнимать. Еще секунда, и в руке у Мэриан оказался бокал с виски, который ей вручил Джеймси. Мэриан не могла понять, то ли все говорят хором, то ли у нее шумит в голове. Стоявшие рядом с ней излучали золотисто-оранжевое свечение и казались крылатыми серафимами. Мэриан еще раз протерла опухшие глаза, Джеймси что-то сказал ей, дал защенную сигарету. Она пригубила виски и обвела взглядом собравшихся. Ханна теперь стояла рядом с Вайолет Эверквич. Они сплетали руки. Вайолет в этот вечер была почти красива, неброской, сдержанной красотой. На ее лице и волосах лежали розовато-лиловые отсветы. Она с улыбкой протянула Мэриан руку, та коснулась ее кончиками пальцев и тоже улыбнулась. На нее, как и на всех прочих, снизошла благодать. Джеймси носился по всей комнате, наполняя бокалы и, поднося огонек, желающим закурить. Однако потом неизменно возвращался на свое место подле Джеральда. Юноша пребывал в состоянии экзальтации, лицо его сияло, казалось, он вот-вот зальется радостным, беззаботным смехом. Время от времени он поглядывал на Мэриан и даже открывал рот, словно намереваясь ее окликнуть, но тут же закрывал. Всякий раз, проходя мимо, он пытался до нее дотронуться, а потом возвращался, чтобы дальше липнуть к Скоттоу, чья мощная фигура служила ему опорой. Сам Джеральд, как добродушный великан, возвышался над всеми. Его взор был прикован к Ханне, он словно испрашивал ее одобрение, и она отвечала застенчивой благодарной улыбкой. — Благодарной. За что? — Уж не за то ли, — подумала Мэриан, — что он позволил мне остаться. Ханна с Джеральдом казались счастливыми родителями, а все вместе большой дружной семьей. Джеральд время от времени потирал руки, словно желая всех обнять. Один раз он ободряюще посмотрел на Мэрион, не дать не взять гордый отец, чья дочь совершила мужественный поступок. — И так я принята в лона семьи, — подумалось ей, — стала частью системы. Вот по какому случаю торжество. Мэрион испытала странное облегчение. Ничего страшного не произошло. Все остается как прежде. Она отпила еще немного виски. Чувство принадлежности к семье смешалось с ощущением, будто чего-то или кого-то недостает. Мэриан завертела головой и уже было подумала, не хватает Дениса, но, вглядевшись повнимательнее, различила знакомую фигуру позади маленькой группы, недалеко от фотопортрета Питера Кринсмита. Он тоже держал в руке бокал. Джеймси не обошел его своим вниманием. Мэриан послала Деннису улыбку. Он тоже член семьи. И вдруг... Она четко увидела его лицо. Среди других, сияющих, словно позолоченных, оно казалось отлитым из чугуна. Выпуклости скул и надбровных дуг лишь подчеркивали темные впадины щек и глазниц, глаза и губы почернели, волосы растрепались. Он держал перед собой в вытянутой руке бокал, ищурился, как будто это была ружейная мушка — маленький, одинокий и гордый партизан, сгусток ненависти и воли среди всеобщей дирии, Он не улыбнулся в ответ. Мэриан попыталась, но не смогла определить направление его взгляда. Этот маленький эпизод отрезвил ее, однако голова кружилась по-прежнему. Не надо было пить на пустой желудок, ведь от волнения она весь день ничего не ела. Мэриан пошатнулась и ухватилась за боковую стенку камина. Недавний инцидент с похищением казался сном, но он все-таки имел место и послужил причиной торжественного всеобщего братания. Она потерпела сокрушительное поражение и сразу сдалась. Палец о палец не ударила, чтобы продолжать борьбу. Там, в ее темной комнате, Джеральд мог добиться от нее всего, чего желал бы, и он, конечно, это знал, но ограничился тем, что отшлепал, фигурально говоря, по мягкому месту, а потом завлек сюда, в атмосферу сияющих улыбок. Мэриан вспомнила слова Дениса о том, что все они повязаны виной, и свой ответ — только не я, теперь и она тоже. И вдруг что-то произошло. Все засуетились и стали оборачиваться к двери. Смуглая горничная что-то говорила Ханни, а та с серьезным видом слушала и поддакивала. — Да, да, конечно, веди ее сюда. В дверях показалась Элис Лежур. Она, насмерть перепуганная, однако агрессивно настроенная, размашистым шагом направилась в центр комнаты. Эффингем, здесь!» — обратилась она к Ханне. «Здесь, в доме!» «Нет, дорогая!» «Значит, он заблудился!» «Как?» мы поссорились я остановила машину он вышел и полез в гору в сторону болот и вот уже за полночь а его все нет наверное его засосала трясина